566. Ноябрь 9. Хорошо научиться усматривать полезные самых неприятных и отекачающих испытаний и извлекать из них ценный опыт. Как же иначе утвердить нужное качество, если другим путем сделать это невозможно? А времени не ждет. Скоро потребуется уявить на деле приобретенные качества, опыт и знания. А как уявлять то, чего нет? Потому, встречая очередную волну жизненных обстоятельств, думайте лишь о том, как использовать ее наиболее плодотворно и взять от нее все, чему хочет она научить. если верите тому, кто ведет, то должны понимать, что без воли ведущего волос не упадет с головы. Надо понять, что броня духа крепнет от постоянных ударов и приобретается крепкое умение владеть оружием света.